А самым важным является его представление о происхождении нашего познания. Он говорит, сущность духа состоит в мышлении, точно так же, как сущность тела состоит в протяжении. Дальнейшее чувство, воображение, воля является видоизменением мышления. Таким образом, он начинает свое философствование с двух сущностей, между которыми он вырывает абсолютно непроходимую пропасть и затем развивает тщательнее всего картезианскую идею о содействии Бога при нашем познании. Основной его мыслью является та, что душа не может получать своих представлений и понятий от внешних вещей, ибо «я» и «вещь» безусловно самостоятельны по отношению друг к другу и не имеют между собою ничего общего. Они не могут вступать между собою в связь и, следовательно, не могут существовать друг для друга. Тела непроницаемы. Их образы разрушали бы друг друга на пути к органам чувств. Но далее следует сказать, что душа, не может также порождать идеи из самой себя, и эти идеи не могут также быть врожденными. Как уже Августин говорит, «Не скажите, мы сами являемся своим светом». Но в таком случае спрашивается, каким образом вступает п р о т я ж е н н о е множественная, в простое, в дух, между тем, как оно есть противоположность простому, а именно внеположность. Этот вопрос о совместном существовании мышления и протяжения всегда является в философии одним из главных. Ответ гласит у м а л ь б р а н ш а «Мы видим все вещи в Боге. Сам Бог есть связь между ними. Он, следовательно, является единством вещей и мышления». Бог обладает идеями всего, потому что Он все сотворил. Бог, благодаря Своей вездесущности, теснейшим образом соединен с духами. Таким образом, Бог есть место духов. в с е о б щ е е духа, подобно тому, как пространство, есть всеобщее место д Тел. Душа, стало быть, п о з н а ё т в Боге то, что находится в нем. Тело, поскольку Он изображает, представляет себе сотворенные существа, потому что все это духовно, интеллектуально и стоит перед душой. Так как вещи и Бог интеллектуальны, и мы также интеллектуальны, то мы их созерцаем в Боге таковыми, каковы они в Нем, как в интеллектуальном. Анализируя дальше это учение, мы убеждаемся, что оно не очень отличается от спинозизма. м а л ь б р а ш правда, желая выражаться популярно, оставляет существовать душу и тело как самостоятельные сущности. Однако это популярное представление рассеивается как дым, когда мы строго устанавливаем основу его учения. Катехизис говорит «Бог вездесущ» Если разовьем это положение о вездесущности, то оно приведет к спинозизму, и однако теологи выступают после этого против системы тождества и поднимают в о п л и обвиняя ее в пантеизме. Б. Дальше мы должны заметить, что и м а л ь б р а н ш также п р и з н а ё т существенным всеобщее, мышление вообще, ставя его впереди особенного. Душа обладает понятием бесконечного и всеобщего. Она п о з н а ё т в с ё только через посредство идеи о бесконечном, которую она получает от бесконечного. Эта идея должна поэтому предшествовать. Всеобщее не есть только некое смешение единичных идей, не есть только некое соединение единичных вещей. У Локко единичное является тем, из чего образовано всеобщее. Первичным смотри ниже. У Мольбранша всеобщая идея Является первичным в человеке. Когда мы желаем думать о чем-то особенном, мы думаем раньше о всеобщем. Оно есть основа особенного, точно так же, как пространство есть основа вещей. Все существенное предшествует нашим особенным представлениям. И это существенное является первичным. Все сущности, эссанс, существуют до наших представлений. Они могут быть представлениями только потому, что Бог наличествует в духе. Он-то именно и содержит все вещи в простоте своей природы. Дух, по-видимому, не был бы способен представить себе всеобщие понятия о роде, виде и тому подобном, если бы он не видел все вещи, заключенными в едином существе. Таким образом, всеобщее, согласно м а л ь б р а н ш у существует само по себе, не возникает через посредство особенного. Так как каждая существующая вещь есть некое единичное, то нельзя сказать, что мы видим нечто сотворенное, когда, например, мы видим треугольник в общем виде. Ибо мы видим его через посредство Бога, Мы не можем отдать себе отчет, каким образом дух познает абстрактные и всеобщие истины, если не объясним этого познания присутствием того, который может озарить дух бесконечным образом, потому что он сам по себе есть всеобщее. Мы обладаем ясной идеей о Боге, о всеобщем. Мы можем обладать ею только благодаря соединению с Ним, ибо эта идея не есть нечто сотворенное, а существует сама по себе. Здесь то же самое воззрение, как у Спинозы. Единое, всеобщее, есть Бог, и поскольку оно определено, оно есть особенное». Это особенное мы видим лишь во всеобщем, подобно тому, как тела мы видим в пространстве. Мы представляем себе бесконечное бытие уже тогда, когда мы представляем себе бытие безразлично, будет ли последнее конечным или бесконечным. Чтобы познать некое «конечное», Мы должны ограничить бесконечное. Последнее должно стало быть предшествовать. Дух, следовательно, познает все в бесконечном. Последнее настолько далеко от того, чтобы быть смутным представлением о многих особенных вещах, что наоборот, все особенные представления – суть лишь и Причастности к всеобщей идее бесконечного, точно так же, как Бог получает свое бытие не от конечных тварей, напротив, все твари существуют благодаря Ему.